Эпилог. Сжимаю в ладони телефон. Поднимаю глаза на мою аварию. Прыгала, блядь, с окна. Провоцировала. А если бы я реально в эмоциях? Даже страшно подумать. С дивана, чтобы не слазила, пока я не вернусь. Альпинистка, блядь, и откуси свой язык. Выхожу на балкон. Несколько раз глубоко затягиваюсь сигаретой. Карина. «Еще пару месяцев назад в этой ситуации я бы крушил и ломал. старый рефлексы требуют и сейчас. Пройтись так, чтобы утопить не в крови, как равного, а в грязи, как последнюю суку. Но прошлогодний Арчи и я — это совершенно разные люди. И я сосредоточенно докуриваю свою сигарету. Карина, прокручиваю наш не очень красивый недороман. Давно я хотел закончить это». Ленился и дотянул до совершенного непотребства, желая, чтобы она сама зафиналила наши странные односторонние отношения. Не ставил ее ни во что. Пользовал. Более того, презирал. Это ее малодушие делало намеренно больно, прогибая ее еще сильнее. И теперь, благодаря ей, я пережил все это сам в своей концентрированной агонии. Я был брошен, незаслуженно стерт, ко мне были глухи. Презирали, делали больно, рушили все, что мне дорого. Прогибали. Набираю ее. Да? Настороженно. Привет, Карина. Привет, Арчи. Как у тебя дела? Как у меня дела? Растеряна. Да, как у тебя дела? Нормально. Хорошо, я рад. А ты чего звонишь-то? Я хочу извиниться. Что? «Ты извини меня, пожалуйста. Я был мудаком и скотиной. Ты не заслужила такого отношения и никогда больше не терпи такого от мужчин». «Арчи!» «Надеюсь, у тебя и правда все хорошо. Пока, Карина». «Подожди, Арчи!» «Мы молчим. Я слышу, как она вздыхает трубку». «Я кое-что сделала». «Я знаю. Мы опять молчим». «Арчи! Она что, сделала аборт?» Меня передергивает от этого слова. И понимание, что это просто чудо, что во всей этой ситуации, несмотря на такую подставу, моя жена до сих пор носит моего ребенка. Но мне не хочется никак обсуждать это с Кариной, по многим причинам, в том числе и по той, что каждый должен платить за то, что делает, и мне никак не хочется облегчать ей отдачу за ее действия, совершенные против моей жены и моего ребенка. За себя я прощаю, заслужил. За них нет, не хочу облегчать ее душу. Ладно, Карина, я все сказал, что хотел. Скидываю вызов. Возвращаюсь. Сидит послушно на диване, обнимая подушку. Смотрит на меня. Брови строго сведены переносицы Арчи, ты что, заставил Карину сделать аборт? Нет. Сейчас я буду говорить жестокие вещи. «Наверное, но я действительно так думаю. Карине двадцать девять. У нее образование, квартира, тачка, бизнес, солидные родители. И если бы Карина хотела родить, она бы родила. И от меня этот факт никак бы не зависел. Да, мы бы все равно расстались, но ребенка я бы не бросил. Помогал, общался. Однако Карина не хотела ребенка. Она хотела трахаться со мной и жить той жизнью, которой живет. Она и с мужем развелась, потому что рожать не хотела. Поэтому сделать аборт – это ее выбор. Глаза аварии прямо скользят по надписи на стене. Да, себя ответственности я не снимаю. цинично отнесся к этому. В этом виноват. Но я не заставлял. Ты же на ее месте сделала совсем другой выбор. Хотя и близко не имеешь той уверенности в завтрашнем дне, что она. И даже несмотря на то, что муж... Мои глаза тоже скользят по этой надписи. Присаживаюсь к ней на диван, прикасаясь пальцами к щиколотке, обхватываю и медленно тяну ее к себе. Цепляется коготками в диван, пытаясь удержаться на месте, но я тяну настойчивее и ложусь лицом ей на живот. «Я не простила тебя еще!» «И чего тебе еще надо?» — вздыхаю я. «Котенка!» — вздыхает в ответ. «Рыжего!» «Угу. Как его звали?» «Беня. Что с ним случилось?» «Он заболел и отчим его куда-то унес». «Зачем тебе котенок? Он будет меня любить. Для этого у тебя есть муж. Но мелкому заведем, когда подрастет. Обещаю. Переворачиваю нас на бок, чтобы не давить ей на живот. Целую. Охренеть! Я буду папой!» Маруська там рыдает, просится к нам. Мать ей сказала, что мы разводимся. «Какая глупость!» «Согласен. Заберем?» «Давай. Я попробую приготовить ужин рождественский». «Ты уж постарайся. Не опозорь меня перед Катериной Федоровной». «У нее слабое сердце, Арчи. Наден рубашку и брюки. Сообщим ей под Шопена». «Ты такой придурок!» «Я очень стараюсь соответствовать высоко задранной тобой планке». Молча лежим. Ее пальцы нерешительно рисуют по моим волосам. Какой у нас срок. Пожизненный, Арчи, пожизненный.